Матросы, как всегда, бегали, как угорелые. Долегая на вымбовки, крутили барабаны, на которые наматывались канаты, управляющие положениями парусов на реях. Что-то происходит, дал себе труд сообразить Уильям, и посмотрел на квартердек, потому что только оттуда могли поступать команды, вызывающие такую массовую деятельность на палубе. На квартердеке, этом прообразе капитанского мостика на кораблях будущих времен, стояли четыре человека — Калифорд, Берджес, Хант и Херст. Они о чем-то оживленно беседовали. Кит чрезвычайно порадовался этому обстоятельству. Наконец-то эти господа станут друзьями, и ему не придется делить свое капитанское человеческое сердце между двумя враждующими парами. Стоящие на квартир деки увидели Кидда, и беседа их разом прекратилась. Уильям направился к ним, чтобы расспросить о том, что произошло сегодняшней ночью. Судя по выправке, они прожили ее с меньшими потерями, чем он. «Доброе утро, джентльмены!» Джентльмены, как по команде, сняли шляпы. Лица у всех четырех остались постными. «Клянусь...» крестными муками спасителя. Я провел непростую ночь. А что вам снилось, господа? То, что нам могло бы присниться, бледнеет перед тем, что имеем возможность видеть наяву, — мрачно произнес Калифорд. Кит посмотрел направо, куда были направлены взгляды всех остальных, и увидел огромный трехпалубный корабль с золочанными бортами, золоченной же фигурой летящего ангела на носу, Горами парусов. Из-под бушприта этого красавца вылетел сноп искр, выкатил из облако облака белого дыма, и наконец раздался грохот выстрела. Примечание. Бушприт, горизонтальный или наклонный брус, выступающий вперед фарштамня и служащий для вынесения вперед носовых парусов. Конец примечания. Они предлагают нам лечь в дрейф, прорычал Бяджес и силой нахлобучил свою шляпу наглу. Кто они? поинтересовался капитан. Французы, сэр, спокойно ответил Хант. Ваши добрые друзья! ехидно добавил Калифорд. Что же нам делать, без паники? Но с некоторым недоумением в голосе поинтересовался капитан. Калифорд сплюнул за борт. «Я приказал ставить паруса, мы можем постараться уйти. Француз очень тяжелый. Судя по всему, он идет из Европы, значит, с полными трюмами». Хант и Херст одновременно усмехнулись. Хан сказал, «Это новый корабль. Посмотрите на его паруса. Не пробьет и двух склянок, когда они подойдут на расстояние прямого залпового огня». Херст добавил, «У них не менее восьмидесяти пушек» и не 8 фунтовых, как у нас, а фунтов на двенадцать. Мы часы не продержимся. Что же вы предлагаете? Лечь в дрейф, как нам приказывают. Пусть они высылают шлюпку, а мы потребуем, чтобы сдача была почетной. Кит на время оторвался от созерцания гигантского красавца, вырастающего за кормой. Вы думаете, хан, что они согласятся с нам сдаться? На квартердеке наступило тягостное молчание. Никто из чтых офицеров не знал ответа на этот вопрос, причем все отлично понимали, что капитан отнюдь не пытается над ними пошутить. Кит выручил их. Посмотрев туда, где должны были находиться два приданных блаженному Ильиму шлюпа, он весело спросил А где же эти? У Калифорда задергала щека. У Берджиса зачесала лысина. Канты и Херст многозначительно переглянулись. Кажется, они уже решили, что доложат полковнику Маллину, если им доведется когда-нибудь предстать перед ним. Сбежали? Да, струсили. Всеобщее молчание продолжалось. А вот мы не струсим. С этими словами Кит кинулся вниз с квартердека, отдавая на ходу какие-то приказания. — хан сказал, криво улыбаясь калифорда. — О чем мы можем говорить, кроме сдачи, когда у нас почти вдвое меньше пушек и безумец вместо капитана? — Безумец. Это слабо сказано, — процедил сквозь зубы старший помощник, наблюдая за внезапной бурной деятельностью капитана Кида. Тот что-то орал на боцмана. Боцман неохотно, но кивал в ответ. Матросы, тянувшие за вымбувки, — Остановились, выслушали команды Уильяма, дополненные многочисленными разнообразными жестами, и затеяли какую-то другую возню. «Кажется, он велел убирать пару уса», прошептал Калифорд. «Какого черта?» «Он ложится в дрейф. Благоразумие возобладало», — удовлетворенно заметил Херст. «Слова насчет его безумия готов взять обратно», — сказал Хант. В этот момент Кит столкнулся возле грот-мачты с Мэем который направлялся на квартир-дек, чтобы разузнать, что это происходит, дьявол всех разразил. Между капитаном и главным канониром состоялся бурный диалог. Опять взлетали руки, опять слышались крики, но ничего толком понять было нельзя. Дома и понял. Он сосредоточенно кивнул и решительно направился к своим пушкам. Калифорт саркастически улыбнулся. «Кажется, он убирает паруса для того, чтобы...» Не лечь дрейф. А, джентльмены. Физиономия Ханта и Херсты вытянулись. Они и сами все поняли, но не удержались от вопроса А для чего же? Он собирается драться, рявкнул Бяджес и сорвал шляпу с головы. Надо это прекратить, прошептал белыми губами Хант. Штурман схватил старшего помощника за рукав. — Роберт, скажите мокрицам, чтобы они продолжали ставить паруса. Алифорд отрицательно покачал головой. — Поздно. Время потеряно. Хант к нему радостно присоединился. — Да уж теперь нам точно не уйти, джентльмены. Мы на расстоянии пушечного выстрела. Надо ложиться в дрейф и сдаваться, если не хотим попасть сегодня рыбам на завтрак. — Мэй подтвердил правоту его слов относительно расстояния разделяющего корабли. Залпы из двух кормовых орудий, произведенным совсем свойственным ему умением, превратил Бушприт французского красавца в щепы и заставил на мгновение взлететь в воздух золотого ангела. Он взмыл сией в солнечных лучах и замер в горнем полете на мгновение и неловко, перевернувшись, рухнул в зеленую воду. Отемневшую, то ли от горя, то ли от того, что на нее отбросила свою тень порховое облако. — По-моему, со сдачей тоже ничего не получится, джентльмены, — брачно усмехнулся Калифорт. Среда Уильям, лучший канонер двух океанов. Херст и Ханс сделали забелее собственных париков. Кто-то из них ядовито прошептал. Все уильямы недоумки. — Дело, между тем, шло своим порядком. Каждый был занят делом. Парусные команды носились вверх-вниз по вантам, палубные давили на вымбовки, выбирая канаты и страхуя концы. Канониры катали по желобам ядра, отчего в глубине корабельного тела стоял гул, как в недрах везувия. Над головами четырех бездействующих офицеров спешно и споро натягивала специальная сеть, призванная защитить палубу от обломков рангоутного дерева которые во время артиллерийского боя летят сверху и могут послужить причиной многих бед. Француз, используя преимущество скорости, пытался выйти на параллельный курс, чтобы пустить в дело свои жуткие портовые батареи. Рулевой блаженного Уильяма все больше и больше перекладывал руль направо, оставляя для вражеского обстрела одну лишь карму. Как потом выяснилось, никто ему не отдавал такого приказа. Он действовал, исходя из собственных своих соображений и на основании многолетнего опыта. И он действовал правильно. В бою на параллельных курсах у блаженного не было никаких шансов. Впрочем, немного их было и при той тактике, которую фактически инстинктивно применил блаженный Уильям. Да, мой был хорош на своей небольшой кормовой батарее. Он хорошо попортил размалеванную золотом физиономию фронтоватого гиганта. Да, залпы бортовых пушек в основном проходили даром, ядрами сили воду у бортов блаженного, доставляя ему минимальный вред. Но так не могло продолжаться долго. Французы начали пристреливаться. Одно ядро сшибло кормовой фонарь. Втрое снесло балкон на втором этаже. О стеклах в окнах каюты говорить нечего, они сверкающим градом сыпались в морскую пучину. Наибольшие результаты принес третий залп. Одно из ядер влетело в большую каюту, и там свирепо разволос. Палуба с такой силой дернулась под ногами офицеров, все еще стоящих на квартердеке, что они в одно мгновение распластались они. Разные мысли пришли в их голову но все они были пессимистическими. Рассчитывать на успешное продолжение плавания не приходилось. Помимо неприятных мыслей, имели место неприятные травмы. Кто-то разбил колено, кто-то рассек лоб. Но самое неприятное было не в этих повреждениях, а в том, что из-за них они лишились фантастического зрелища. Французский гигант как бы приподнялся над водой, Замер, и вдруг из всех окон и портов кормовой части выпустил мощные струи порохового пара. Потом задрожал всем мощным деревянным телом и лопнул. В клумбящейся дымовой горе были различимы хлопья сорванных парусов, вставшие на добыреи нелепые человеческие фигурки, ищевали нелепые части пушек. И все это очень долго. Очень долго, по меркам взрыва, секунды три, и четыре, висело в воздухе и, наконец, начало рушиться вниз. Калифорд, Берджес и Ханс с Херстом увидели только окончание пышного, но краткого представления. Они долго, опять-таки, не менее четырех секунд молчали, а потом Калифорд сказал «Пороховой погреб». Случилось то, что, возможно, лишь в одной попытке сотен тысяч. Ядро, посланное одной из пушек кудесника Мэя, нашло путь к пороховым погребам победоносного француза. Глотнув воды всеми своими открытыми трюмами, он быстро шел к дну. Не могло быть и речи о том, чтобы попытаться спустить шлюпки. Осталась только одна возможность спастись — немедленно прыгать с гибнущей плавучей руины в воду и стремительно отплывать от громадного водоворота, который вот-вот образуется на месте идущего к ко дну корабля. И в этот момент перед растерянно молчащими офицерами возник их капитан. Он сиял, хотя физиономия у него была перемазана, камзол разорван, а открытая грудь исцарапана. «Я был убежден, что мы победим!» — весело крикнул он. «А вы, джентльмены, хотели сдаваться?» Не только джентльмены, собиравшиеся сдаваться, но и те, что предпочитали бежать, чувствовали себя неловко. Калийфорд угрюмо сопя обратился с вопросом к капитану. И в этом вопросе было выражено общее мнение всей офицерской четверки. «Что прикажете, сэр? Капитан Кит озабоченно огляделся. «Знаете что?» — Спустите там несколько шлюпок, что ли, пусть пособирают пловцов этих. Калифорд сделал знак боцману, и тот, дунув свой свисток, три раза бросился к левому борту выполнять приказание. Офицеры продолжали стоять в позе людей, готовых немедленно выполнить любое приказание. Кит задумчиво поскреб грязными пальцами небритую щеку и смущенно спросил. — Знаете, джентльмены... Я бы хотел спросить у вас, а нынешней ночью не произошло ли что-нибудь необычного с нашим кораблем, а?» Калифорт, не удержавшись, усмехнулся. Хант поправил локон парика. Херст вежливо сообщил. «Имел место шторм, сэр». Кит, понимающе кивнул. «То есть мне не приснился, будто я играл в карты?» «Нет, сэр, вам ничего не приснилось. Вас выбросил его из кресла, и вы рухнули на стол». Кит осторожно потрогал затылок. — Неудачно выбросило. — По всей видимости, так, сэр. Первый помощник, дождавшись окончания этого увлекательного расследования, повторил свой давишний вопрос. — Какие будут приказания, сэр? Капитан Кит ответил не сразу. Он сначала полюбовался зрелищем гибнущего и уж почти погибшего противника, потом еще раз потрогал шишку на затылке. — А, один шторм! И один бой. По-моему, этого достаточно для одного плавания. Не правда ли, джентльмены? Джентльмены ответили в том смысле, что да, вполне достаточно. Уже через час, заделав свои мелкие пробоины и усадив на палубе четыре дюжины пленных и мокрых французов, блаженный Уильям лег на желанный обратный курс. Едва неизменно победоносный капитан вошел в свою печально знакомую комнату в таверне. За ним следом тут же проник все тот же слуга от Плантов и опять с письмом. Глава стали Если честь девушки является для вас пустым звуком, если нежные чувства, источаемые благородным сердцем для вас, лишь повод для насмешки, если вы малодушно не верите в то, что, возможно, истинное непорочное слияние двух душ, если вам Незнакома высокая бескорыстная жажда, стремление посвятить свою жизнь красоте и истине, то не читайте далее этого послания. Уильям Кит испытывал жажду и поспешил ее немедленно утолить с помощью кружки Эля, доставленной ему услужливым самбу Утолив жажду, он, тем не менее, продолжил интригующее чтение. Ниже писался «Моя сестра, существо нежное, воздушное, однако при этом жертвенное» способная отдать всю свою жизнь человеку, который стал бы избранником ее сердца. Трудно, признаю, трудно найти ключи от тайны, что заключена в сердце, источающим столь возвышенные устремления. Но значит ли это, что надо опустить руки и совершенно отказаться от поисков? Мое убеждение твердо и незыблемо — нет. Мое убеждение — надо искать. Эти святые поиски будут вознаграждены так, как только могут быть вознаграждены усилия человеческие на этом свете. В иные моменты жизни и воздержность есть с души. Вы вольны в обретении счастья. Если вы выбираете счастье, то любые ваши прегрешения в таком случае невольны. Истинные движения души заранее освящены Богом. Помните об этом. И помните о том, что душа, начавшая проникаться преданностью к вам, есть суть вашей совести скрипту В ранний утренний час, когда большая часть мира еще покоится в объятиях сновидений, легче всего увидеть истинную суть вещей, убеждена — вы помните о месте и часе. Уильям выпил еще Эля. Выпил и начал ходить по комнате, размышляя над прочитанным. Первое, что он заключил что автор второго послания и первого — разные люди, что оба эти человека — женщины, что обе они предпочитают утреннюю пору любой другой. Но главное, понятый кидом заключалась в мысли, что ходить ему на это утреннее свидание ни в коем случае не надо. Он привел себя в порядок, облачился в лучший свой камзол и отправился с докладом в дом губернатора. На улицах Порт-Элизабет он с новой силой ощутил свою популярность. На него восторженно показывали пальцами. В честь его поднимали стаканы и бросали вверх шляп. Негры, мулаты и самбо шли за ним маленькими стайками, о чем-то шушукаясь. Проститутки его не задирали, помня о драматической судьбе Либы. Эта местная королева любви, кстати, покончила с своим веселым, рискованным, Богопротивным ремеслом. Она пошла в услужение к протестантскому священнику-отцу Прайму, одевалась строго, сделалась богобоязненной работящей Правда, злые языки утверждали, что она встала на этот путь не потому, что ощутила шевеление души у себя в груди, а из-за того, что потеряла возможность обнажать свою грудь. Между прочим, популярность капитана Кидда теперь сочеталась с уважением. Это выражалось в том, что никто не лез к нему с фамильярностями, никто не смел хлопнуть его по плечу, и лишь самые старшие офицеры и самые высокопоставленные граждане могли позволить себе пригласить его на стаканчик малаги или на партию в тиктак. В губернаторском особняке, помимо хозяина, он застал хозяйского сына. Молодого, честного, трудолюбивого, толкового, но крайне неудачливого лейтенанта. Был там майор Плант, встреча с которым не стала для капитана радостным событием. Синьор Галиани, зашедший к губернатору с кратким визитом, решил остаться обедать, чтобы поближе присмотреться к новому морскому гению. Доклад капитана Кидда произвел огромное впечатление. И майор, и синьор Галиани, да и сам губернатор были людьми, видавшими виды, и удивить их было трудно, но Кит их удивил. Когда он изложил им план, которого решил придерживаться в бою с французом, они невольно переглянулись. — Судите сами, джентльмены. Уклониться от столкновения мы не могли. Шторм истрепал наши паруса, и все такое. Сражаться мы тоже не имели возможности, это было очевидно. У нас пушек мало, и по мощности они уступали французским. У них же пушек полно, как овец на луах Йоркшира. Капитан отхлебнул темного вина из хрустального бокала и чему-то в своих мыслях улыбнулся. Оставалось одно — сдаваться, но сдаваться, джентльмен, мне совершенно не хотелось. Все сидевшие за столом тоже отхлебнули. — И тут я понял, что у нас есть выход. Надо взорвать их пороховой погреб, и они взлетят на воздух. — Прекрасный план, — сказал деликатный сеньор Галлиани, понимая, что никто больше не в силах вымолвить ни слова. — Ганонир у меня изумительный и зовут его, как и меня, Уильям. Я сказал ему, Уильям, давай взорвем их пороховой погреб, взорвем точным попаданием. И он согласился. В этот вечер еще в нескольких домах шло обсуждение недавнего фантастического боя. Например, в дальней темной комнатке одной из таверн в самом грязном конце порта. Туда старались не заходить патрули, Там стоял вечно удушливый, тошнотворный запах испорченной рыбы. Там, приезжавшие спинами к дощатой стене, сидели негры в белых бумажных штанах и, жуя какую-то наркотическую пакость, гундосили бесконечную, бессмысленную песню, из которой впоследствии суждено было родиться то ли блюзу, то ли регги. При свете толстых, громко потрескивающих свечей сидели, собравшись с кружок офицера блаженного Уильяма, и плели сеть заговора. — Ему опять повезло. Но, дьявол, меня разрази, человеку не может вести вечно. Однажды он влезет в историю, из которой не сможет выбраться. Это и морскому ежу понятно. Он пойдет на дно и потащит всех нас за собой. Несмотря на все эти решительные высказывания, несмотря на все те страхи, что внушало офицерам поведение Кида, они не были готовы сделать последний шаг. К этому шагу их подталкивал самый решительный — Калифорд. Шаг этот заключался в том, чтобы избавиться от блаженного капитана, блаженного Уильяма, и вернуться в прежнюю, привычную колью жизни. И мы и сомневались. Сомневались и многие другие члены команды. Кто-то вообще перестал доверять Калифорду после того случая у Сан-Хуана, когда он показал, что ради достижения своих целей готов пожертвовать половиной команды, например, бросив ее на берегу. Были и такие, кто сомневался в успехе подобного предприятия, по, так сказать, мистическим причинам. Мыслимо ли дело... Два раза пытались вырваться, и неизменно судьба невероятным стечением обстоятельств возвращала все на круги своя. Так надо ли в третий раз ее испытывать? И наконец, самую большую группу составляли считающие, что от добра добра не ищут. Зачем бежать с службы, которая складывается так неплохо? Все положенные, по соглашению, деньги команде выплачиваются. На прежние сбережения, лорд. Хардуэй лапу свою накладывать не стал, хотя возможность такую имел. На дворе война. Небезопаснее ли провести ее в компании с десяти кораблей невистской эскадры, чем в одиночестве в бурных волнах военного времени? Была бы конкретная цель, ради которой имеет смысл рискнуть. Вот тогда другое дело. Отворив маленькую закопченную дверь в глубине комнатки, Калифорд ввел в полутемное помещение человека, закутанного в плащ. — А теперь вы послушайте этого человека. Когда плащ был сброшен, собравшиеся офицеры увидели перед собою небезызвестного базира. Раздался тихий вздох разочарования. От этого омусульманиного индуса никто не ждал никаких полезных откровений. Он жил на положении сильного на острове вел образ жизни настолько тихий, что он мог показаться таинственным. Английские власти настолько свыклись с фактом его существования, что почти перестали его замечать. Да и сам он все делал для того, чтобы не бросаться в глаза. Горячительных напитков внутренне употреблял, женщинами не интересовался или хорошо скрывал, что интересуется. Но, как выясняется, он не оставил намерения изменить свою судьбу. Закончить жизнь на маленьком островке в Чужом океане ему не хотелось. Однажды, столкнувшись как бы случайно с Обертом Калифордом возле рыбной лавки, в дальнем конце набережной, он шепнул бывшему пирату, что желал бы с ним поговорить. Калифорд не забыл человека со звездой во лбу, но острота его размышлений притупилась. Старший помощник догадывался, что этот тип располагает какой-то тайной и полезными сведениями, но, не имея возможности вытащить их из него, потерял к ним острый интерес. Бесполезно мечтать о бочке с золотом, лежащей на морском дне, и вот теперь он сам. Поговорить? Базир испуганно оглянулся. Только не здесь. Разумеется, но где? Встретились в той самой комнате где впоследствии проходило совещание офицеров Блажену. Буазир даром, что восточный человек, начал с места в карьер. Я собираюсь покинуть остров. Ты спрашиваешь у меня разрешение? Не удержался от пошлой шутки Калифорд. Мусульманин и не подумал обижаться. Я хочу, чтобы ты мне помог. Ни больше, ни меньше. Я хорошо заплачу. Калифорт немного помолчал что-то вычисляя в уме, потом сказал «плати». — Сейчас у меня нет денег. — Так и знал. Ты попросишь отвезти тебя в Сурат, а награду я получу из казна великого могола. Да, деньги ближе. — Где? — На Мадгаскаре". На языке у Калифорда вертелось еще одно ядовитое замечание, и даже не одно, но он сдержался. — Говори. Базир оглянулся. — Да никого не отговори. — Я видел, куда капитан Леруа спрятал деньги. — Какие деньги? — Базир снова оглянулся. — Те, что французы нашли на порт -Рояле. Он же поделил их вместе с членами команды. Только половину, или около того. Вторую половину он, как капитан, взял себе и унес в лес. Там спрятал. Ему никто не пытался помешать. В это время как раз все делили то, что осталось. Калифорд почувствовал, что они подходят к самому интересному, и никто не пытался за ним проследить. Базир выразительно посмотрел на собеседника. — Значит, ты проследил? — Что ж ты видел? — Все. Старший помощник нервно усмехнулся. — Все это ничего. Все это все. — Не будем припираться. Опять ты видел, куда Леруа зарыл ящик? — Да. Кто еще это видел? Негр и кит, они сопровождали капитана. — То есть дикари никакого золота не получили? Базир отрицательно покачал головой. — Нет. — Ты ведь искал. И хорошо искал, но ничего не нашел, правда? Калифорд задумчиво кивнул. — Негра убил Леруа. — Да, это так. Значит, только кит и я. Значит, только два человека знают, где зарыт ящик. В твоем тоне я чувствую недоверие. Что тебе кажется сомнительным в моем рассказе? Спрашивай. Спрошу, спрошу. Я весь внимание. Калифорд взял со стола глиняный кувшины и встряхнул, проверяя, есть ли в нем жидкость. Кувшин был пуст. Ты хочешь выпить? Да. А тут некого послать за вином. Мы одни. Дьявол с ним, с этим вином. Много меня держится того же мнения. Кто? А. -а, -а. Ты вот что мне скажи, как тебе удалось выследить их? И ты был пленником, тебя должны были охранять. Базир улыбнулся. Я же тебе сказал, что они начали делить деньги. Человек за этим занятием становится глух и нем, ладно. Тогда скажи мне, почему, когда ты увидел место, где спрятаны ящики, ящик, ты не затаился на острове, в зарослях? Тебя вряд ли стали бы искать. Ты мог бы завладеть всеми деньгами сам. Базир снова улыбнулся. Вопросы бывшего пирата не казались ему страшными. Что бы я делал с ними в джунглях среди дикарей? Эти люди принадлежат к племени Сакалава. Они очень дикие и не знают, что такое деньги. И потом, кто их знает? Не захотели бы они меня съесть или назначить своим богом, как кида, что они намного лучше? Калифорд сардонически похмыкал. Объяснения мусульманина казались ему убедительными. «Значит, ты хочешь, чтобы я помог тебе бежать с острова? Отвез на Мадагаскар, и ты за это отдашь мне деньги? Или, может быть, ты хочешь часть?» Пришел черед Базира хмыкать. «Разве я похож на полуумного?» «Не сказал бы». «Так вот, мне не нужны деньги, ни часть, ни все. Что ж тебе нужно?» «Человек. Один». Калифорд снова напрягся. Разговор, ставший абсолютно прозрачным, вдруг снова подошел к комнату. Человек. Нет ничего ничтожнее человека, если вдуматься. Но иногда человек — это не так мало, как кажется. Базир сидя поклонился. Блеск твоего ума достоин всяческого восхваления. Убежден, что он засверкает еще ярче, когда я сообщу тебе имя этого человека. Сообщи. Уильям Китт. Старший помощник ждал чего-то в этом роде. Более того, он был убежден, что услышит именно это имя, но все же не смог скрыть удивление. «Зачем тебе, Кит? Только не говори, что он тебе дорог как брат, что ты сроднился с ним душами, когда сидели в трюме моего корабля. Я не скажу этого. Тогда мне приходит на ум вот что. Кит владеет какой-то... «Такой тайны, по сравнению с которой золото капитана Леруа — это ничтожнейший из мелочей?» Вазир пожал плечами. «Рассуди! Какой тайной может обладать этот ничтожнейший из смертных? Если бы он узнал что-нибудь ценное, он давно уж разболтал все. Он любит выпить, а у пьяного вино говорит вместо языка». Калифорду трудно было не согласиться с этим замечанием. Он неуверенно кивнул. Но все же мне хотелось бы знать, зачем тебе нужен Уильям Кит? Не напрягайся. Ничего удивительного ты не услышишь. Просто дело в том, что я хочу вернуться домой. Деньги капитана Леруа — это плата за то, что ты меня довезешь. А Кит? Он тут при чем? Это совсем просто. Кит — единственный человек, который был свидетелем нападения французов на Порт-Роял. Я хочу не просто вернуться домой, но и остаться жить после того, как меня допросят при дворе Аурангзеба. — Великий Могол ужасен в гневе, но справедлив и невинных не карает, так? Старший помощник молчал. — Тебе тоже выгодно, чтобы кит достался мне? — Почему это? — Капитаном блаженного Уильяма, несомненно, станешь ты. Зачем тебе на борту присутствие бывшего капитана? Я могу его повесить. Не думаю, что команда тебя поддержит. Кит не оборванец из портовой таверны. Он офицер британского королевского флота. Накинув петлю ему на шею, в конце концов накидываешь петлю и на шею себе. А так у тебя будет возможность все свалить на меня. В бегстве корабля виноват кит, в бегстве Кит виноват базир. Разве это плохой план? Беджес и мы сказали, что план хорош. Они готовы поговорить с людьми. Я Ящик золотыми монетами. Сильный аргумент в споре о том, как должна сложиться дальнейшая судьба блаженного Уива. Неплохо было бы этот план дополнить, неожиданно сказал главный колонир. Все вопросительно на него посмотрели. Нам надо запутать следы. Как? Пусть они думают, что мы отправились не на Мадагаскар, а куда-нибудь на север. — В Нью-Йорк! — воскликнул Бэджис. — Сегодня я намекну своей подружке о том, что собираюсь там побывать. Глава 7 В отсутствии лорда Хардуэя полковник малин был главным военным начальником на острове. Ханты и Хер стояли перед ним на вытяжку одной рукой придерживая шляпы, другой — шпани. Сразу по возвращении с плавания они велись с докладом к тому, кто это в их плавание направил. Двери из кабинета полковника были открыты на большую веранду, нависавшую над склоном холма, поросшего маквисами и фиангами, и спускавшегося прямо к обрывистому в этом месте морскому берегу. На веранде, на острове и на всем Карибском море Царила ночь, душноватая, наполненная бесчисленными цикадовыми трелями, украшенная огромными, как бы чуть маслянистыми звездами. Прямо между створками висела громадная, напряженно светящаяся, с полупрозрачными краями луна. Полковника красоты тропической природы не интересовали. Он прохаживался вокруг длинного овального стола заваленного, как положено, штабному столу картами и уставленного бутылками и подсвечниками. Полковник любил во время работы пропустить другой третий стаканчик рома. Полыхающая физиономия свидетельствовала, что этой ночью он своим привычкам изменять не стал. Оперши с пухлыми ладонями о край стола, Маллин сказал. Продолжайте, Херст. Мы сыграли с ним в три крак, Не менее сотни партий. — Только в три Точно так, сэр. — Вы предлагали ему другие игры? — Да, сэр. — Но другие игры ему, по-моему, неизвестны. Ни бокара, ни Анчерес, ни... — Понятно. — Надо отметить еще вот что. — Из этих ста партий кит у нас не выиграл ни одной. Полковник направил в сторону своего офицера недоверчиво сверлящий взгляд. — Ни одной? — Из ста? — Точно так, сэр. Ни я, ни лейтенант Хант не считаем себя особенно умелыми игроками, сэр. Может быть, он специально изображал из себя простачка, дабы потом мы играли не на деньги. В такой тактике не было бы никакого смысла. Полковник покрутил за горлышко пустую бутылку. Появившийся бесшумно камердинер заменил ее на полную. Чем мы еще, кроме три вы занимались? Тут начал отвечать Хант. Он рассказывал нам о своей прежней жизни, о юношеских годах, о своей семье. Судя по всему, он не считался в семье путным парнем. Отец и увладел несколькими фермами, но хозяйство Кида не подпускал, таким образом он бил баклуши до сорока лет. Полковник хмыкнул. — Такое и в лондонском семействе встречаешь нечасто. Точно так, сэр. Кидда отправились со старшим братом в Бристоль. Брат умер от простуды, а Уильям попал в лапы ловкому французу по имени Леруа. Полковник поднял руку. — Остальная часть истории мне известна. — Меня интересует сейчас другую. — Есть ли в словах этого джентльмена хоть одно слово правды? Хант и Херст одновременно пожали плечами и переглянулись, вздохнув. — Что ж вы молчите? — Трудно ответить на ваш вопрос как-то определенно, сэр. Он был так искренен в своих рассказах. — Похоже, он старался завоевать ваше расположение. Мне показалось, что он не слишком хорош своими офицерами. Он что, говорил бы, ты мне доверяет? — бы лейтенанта отрицательно покачали головами. — Он ничего компрометирующего ни о ком из своих подчиненных не говорил. Малин медленно налил себе рома. Медленно, не отрывая губ от края бокала, выпил стакан до дна. Теперь опишите мне этот бой. Это удивительный победоносный бой. Хан сказал. Сначала был штурм. Ах, да, шторм! И каков же был наш герой во время этого шторма? Лейтенанты молчали. Вам что, нечего сказать? Да, сэр, во время шторма капитан Кит был никакой. Напился до чертиков? Не совсем так, сэр. Он ударился об стол. Первая подошедшая волна так резко подняла нос корабля, что он вылетел из кресла и сильно ударился головой. — Очнулся уже утром? — Да. — А потом выскочил на палубу и велел атаковать восьмидесятипушечный галеон. — Да, сэр. — И чуть не первым же выстрелом попал ему в порховой погреб. Лейтенанты вздохнули и кивнули. Полковник нахмурился и несколько раз обошел стол, громко цокая каблуками по каменному полу. Хант и Херст провожали его взглядом. — Не нравится мне эта история, джентльмены. — Странный малый этот кит. Судя по тому, что о нем болтают, и потому, что болтает он сам, он законченный кретин. — Похоже на то, сэр. — Но законченный кретин не может в течение одного месяца выиграть два великолепных боя, не понеся почти никаких потерь, причем противника вполне серьезного. — Точно так, сэр. Полковник остановился. — Сказать по правде, джентльмены, я не знаю, что мне и думать. Или послать к чертям собачьим весь мой прежний опыт и признать, что отныне воевать следует так, как воюет этот парень, или... Малина насекся. — Не все, что хочется сказать, надо говорить своим подчиненным. — Отправляйтесь спать и поменьше болтовни. В доме губернатора речь шла тоже о невероятной изучести капитана Кида. Сам он уже давно отправился домой, дабы утолить жажду приватного отдыха, а сэр Вудфорд, сеньор Голиани и майор Плант никак не могли прийти к однозначному мнению на этот счет. Везение или гениальность? Молодой Вудфорд первым сделал вывод. По крайней мере, для себя он решил, что отныне будет плавать только под флагом капитана Кидда. Устроить это оказалось нетрудно. Узнав о желании губернаторского сынка, Уильям проявил поразительную изговорчивость, чем в очередной раз удивил губернатора. Тому было отлично известно, что капитаны кораблей, как правило, неохотно берут к себе на борт отпрысков из Высокопоставленных семей, дабы не попасть от них в зависимость. Уильяма Кидда эта проблема, однако, абсолютно не тревожила. Между тем полным ходом продвигался ремонт блаженного Уильяма. Повреждения, полученные в бою с мощным французом, оказались не так страшны, как это показалось в первый момент. По приказу губернатора были не только выделены лучшие плотники, но еще и лучшие материалы. Сверх того, сэр Вудфорд взял на себя и долю денежных расходов. Это было очень кстати. Капитан Кит, хотя и одержал две великолепные победы, не имел никакой возможности воспользоваться их плодами. И потопленные у Сан-Хуана пироги, и оставшиеся на поверхности моря обломки гордости французского военно-морского флота настоящей добычей не являлись и команда не могла получить свою десятую долю от их продажи. Как это ни странно, для матросов было бы выгоднее, чтобы их капитан одерживал не такие убедительные победы. Добыча — это мед войны. Все время, пока шел ремонт, продолжался односторонний эпистолярный роман между капитаном и пятью майорскими дочерьми. Ни одна из них так ни разу и не назвалась а он слишком плохо различал, чтобы понять, кто именно ему пишет. То ли Арабелла, то ли Анабель, то ли Мэри, то ли Джуди. И тут ему сделалось очень стыдно. Он вдруг понял, что имя пятой дочери он вообще забыл. Но как бы там ни было история, это должна была иметь какое-то разрешение. Какое? Кит валялся на своей кровати, смотрел в потолок и мучился сомнением получал сестринские послания, читал их самым внимательным образом, как правило, ничего понять не мог из прочитанного и начинал от этого мучиться еще сильнее. Послания эти день ото дня не претерпевали принципиальных изменений. Они оставались все так же непроницаемо анонимны, все так же возвышены по тону и неуловимы по содержанию. Все они содержали только одно — внятное предложение требования, явиться в парк у майорского дома в неестественно ранний час с тем, чтобы стать, по всей видимости, участником какого-то важного, решительного и тайного разговора. Зачем? С кем? На ремонтных работах капитан не был сильно занят. Во-первых, потому что он был капитаном и не делая ему, как русскому царю, самочинно махать топором. Во-вторых, потому что он ничего не смыслил в устройстве современных кораблей. Наладить ялик для речной рыбалки — это можно, но не больше. И вот, послонявшись вокруг вытащенного на сушу Уильяма, Кит отправлялся слоняться по набережной. Эта набережная уступала, например, Бристольской, не только блеском, но, главное, размерами, поэтому она ему в несколько дней. Он бы поиграл в карты, но на острове никто не играл в карты для удовольствия или время времяпрепровождения. Деньги же, которые у него были, Кит спустил в первый же день, а в долг ему играть было стыдно. Долг был одним из тех мистических страхов, которые сумел внушить ему отец, тень которого возникала за его плечом всякий раз, когда он приближался к карточному столу. Не увлекало его и массированное беспросыпное пьянство, в коем находило отраду огромное количество моряков. Что в такой ситуации остается человеку? Конечно, чтение. А его во вполне достаточных количествах доставляли ему сестры Плант. Мужчина, лишенный или освобожденный от своих привычных мужских дел, начинает внимательно относиться к делам женским, От внимательного отношения один шаг до отношения серьезного. И в какой-то момент ему начало казаться, что он слишком жестокосерден по отношению к этим возвышенным существам, что он не имеет в сущности права страницы их общества, что он знает о жизни их душ. Может быть, они страдают, может быть, им некому открыть свое сердце? Что от него убудет, если он один раз... Ранней порой под сенью какой-нибудь магноли или агавы послушает сердечное излияние молодой особы. Но как только перспектива подобного развлечения стала реальной, китс струсил. Он остро почувствовал, до какой степени ему не хочется того, к чему толкает его человеческий долг. Сестры Плант представились ему одним сложным пятиголовым существом весьма смахивающим на какое-то античное чудовище, виденное им в юности в отцовской книжке. И он решил, что ни на какое свидание не пойдет. Но вечером того же дня он получил новое письмо. Оно было написано как-то особенно жалобно, страдательно, какая-то в нем присутствовала особая пронзительность, и сердце капитана заныло. «Эт...» Ни в коем случае он не собирался рассматривать это свидание как встречу двух возлюбленных, тем более что ему было абсолютно неизвестно, с кем из пяти девушек придется беседовать. Это будет разговор двух людей, тонко чувствующих, способных принести друг другу душевное облегчение, только так и никак иначе. Пусть это произойдет нынешним вечером. Этот вечер был весьма удобен. На завтра, ранним утром, блаженный Уильям должен был на пару с еще одним галеону выйти в очередное патрульное плавание. Уильям рассудил так Если утренняя беседа не получится, или того хуже принесет какой-нибудь скандальный результат, он сможет убраться подальше от острова еще до того, как событие получит необратимый характер. Надо думать, что Уильям по всей своей простоте все-таки догадывался, что какие-то неприятности от милого утреннего разговора вполне возможны. И эта забота о своеобразной подстраховке заставляет признать, что настоящими джентльменскими качествами Уильям Кит не обладал. И скорее был готов к позорному бегству, чем к незапланированной женибе. Себе в этих малопочтенных мыслях капитан не признавался. Он предпочитал думать, что если случится какой-то конфуз и одна из бесчисленных сестер будет поставлена его неловкостью в неудобное положение, он лучше погибнет в неравном бою с врагами Британии. Философически настроенный ум должен отметить в этом месте, какими порой странными причинами может питаться иногда воинский героизм. Ночь перед выходом в плавание по традиции команды капитан проводит на борту корабля. Кит прибыл в свою отремонтированную каюту как раз перед вечерним чаем. Прибыл он вместе с молодым Вудфортом. Он был встречен Калифорном и другими офицерами вполне спокойно, чуть ли не дружелюбно. Это капитану понравилось и настроил его на благодушный лад. Он велел подать выпивку и сам всячески проявлял усердие в ее истреблении. Эндрю Вудфорд, глядя на капитана восторженными глазами, яростно следовал его примеру. Между тем, если бы он глядел на капитана взором невосторженным, а хотя бы отчасти внимательным, он бы заметил, что кит почти не пьет, а от того, что наливают ему в крошку, освобождается, переправляет джин новому лейтенанту. Подчиненные настолько привыкли к тому, что капитан их человек не коварный что тоже поддались на эту мелкую хитрость ради того чтобы обезопасить девичью честь уильям кит был способен и не такой так что когда капитан сильно пошатываясь отправился к себе в каюту никому и в голову не могло прийти проследить чем он займется дальше он дождался когда все на судне успокоятся дождался, когда луна удалится с небосклона. Он выбрался через окно в своей каюте на кормовой балкон, привязал к перилам заранее подготовленную веревку и спустился вниз в одну из гичек, которые по традиции привязывали под кормовой настройкой на случай возникновения непредвиденных надобностей. Быстро, но бесшумно, работая веслами, капитан Кит направился к берегу. Как он хорошо все придумал! Никто никогда не узнает, что этой ночью его не было на корабле. В районе главного пирса, где он собирался пристать, было слишком оживленно. Пришлось грести в сторону форта, чья зубчатая громада смутно рисовалась на фоне густо-звездного неба. В подножии большой батарейной башни находилось здание Кардегарди, и по расчетам Кидда очень скоро должно было пробить четыре склянки. Смена крыла. Он не ошибся. Как только донес звон бортовых колоколов, окованная железом дверь кардигарьи начала медленно отворяться. Сначала она выпустила клуб табачного дыма, пропитанного желтоватым светом масляных светильников, потом лейтенанта и двоих яростно зевающих мушкетеров. Лейтенант нес тусклый фонарь, чтобы освещать дорогу. Кит, дождавшись, когда патруль проследует мимо, сбросил в воду каменный якорь, обмотанный веревкой, и выскочил на берег, почти не замочив башмаков. Теперь предстояло определить направление, в котором належало двигаться. Тьма стояла страшно. Звучали насекомые на десятки ладов, шныряли и громко лаяли собаки. Безрадостно напевали негры, невольники за стенами городской тюрьмы. Тюрьма — это надежный ориентир, — кит был рад тому что так легко до нее добрался теперь ему предстояло миновать сук навальный сарай пшеничный склад и можно поворачивать налево нет очень темно на какое то время он снова засомневался а стоит ли ему блуждать во тьме этой египетской ради сомнительного по своим моральным качествам дела но тут ему сама собой явилась подмога Из караульного помещения при тюрьме вышел патруль, тот самый, который он видел возле кардегардии и форта, и зашагал вверх по нужной киду улицы. Иногда, оказывается, патруль не просто бродит взад-вперед, по берегу моря, прислушиваясь к однообразному плеску волн, но позволяет себе забираться в самые дебри, пропитывать мою города. Кстати, Уильям осторожно двинулся вслед за большим тусклым фонарем, несомым одним из патрульных. Мушкетеры громко переговаривались, это тоже его устраивало, так как скрадывало звук его шагов. Несколько раз, когда шумные обсуждения качества местного рома вдруг стихали, кит застывал в первой попавшейся позе, как это было принято в детских играх фермерских ребят у него на родине. Ему казалось, что патрульные прислушиваются, почуяв, что за ними кто-то движется. Когда они продолжали движение или болтовню, он успокаивался. Один раз получилось так, что он, заметив, что фонарь остановился, а речь прервалась. Замер, опираясь на землю одной правой ногой, левую он медленно опускал, чтобы не ударить каблуком о какой-нибудь неуместный камень. В этот момент из плотной тьмы перед глазами на него вылетело существо, кажется, женского рода, в свободном широком платье и с тюрбаном на голове. Он едва не вскрикнул, но успел понять, что это всего лишь негритянка, куда-то посланная своей хозяйкой. Равновесие же он потерял и шумно свалился в какой-то колючий куст. Его спасло то, что исчезающий в ночи. Сходная с нею по цвету девица громко хихикнула, ей было весело от того, что она так сумела напугать белого господина. Это хихиканье и спасло капитана Кида от разоблачения. Фонарь поплыл дальше, и в свете его мелькнула знакомая решетка. Уильям понял, что он пришел. В доме майора ему приходилось бывать не один раз поэтому он даже ничего перед собой не видя, неплохо ориентировался в чернильном пространстве сада. Кроме того, в письмах, полученных им, содержались довольно пространные и толковые рекомендации, как следует пробираться в тот конец сада, где должна была состояться вожделенная встреча душ. К тому же начинало светать. Ни о каком восходе солнца речи еще не было, просто... Правление темноты сделалось менее полнокровным, и в горении звезд почувствовал что-то предсмертное. Обняв теплый шершавый ствол магнолии, кит проник в то отверстие в ограде, которое столько раз воспевалось в анонимных девичьих посланиях, и попал, как ему обещалось, в цветник. Он был бы взволнован облаками запахов, если бы и без того не трясся от ужаса. Розарий следовало обогнуть по дорожке, посыпанной белым морским песком. Он хрустел, как предатель, и киду казалось, что звук его шагов разносится набатом над всем невистским побережьем. Теперь несколько ступенек каменных звучных, как ушные перепонки дрозда, преодолено. С помощью необыкновенно замедленных акробатических сложных движений. Вот она эта беседка. Скрытые от окон дома двухъярусной волны жасмина, белый купол на шести тонких почти невидимых опорах, оставалось рассмотреть, есть ли кто-нибудь в этой беседке, ждут ли уже эпистолярного гостя. Стараясь вести себя как можно осторожнее, хотя осторожнее уж было некуда, Уильям Кит направился к ней. Мешали рассмотреть все, как следует торчащие отовсюду ветви. Вот он уж совсем близко. Надо только осторожно отодвинуть вот эти листья. И тут раздался страшный грохот. Надо сказать, что пресловутая беседка стояла на террасе на новишек красно-бухты. И тьма, наполнявшая бухту, внезапно лопнула, разорванная красно-белым громадным всполохом. Раздался треск визг еще какие-то звуки которые даже трудно описать тьма тут же сомкнулась намертво поглотив громоподобные события кит бросился вон из майорского сада так и не узнав ждал ли его кто-нибудь предрассветной беседки пробегая по улицам порт элизабет к набережной он всерьез считал что этот грохот ему Уильяму киду является личным предупреждением И только оказавшись на берегу, он осознал, что все обстоит несколько сложнее и чуть-чуть иначе. Прежде всего выяснилось, что это был никакой не взрыв. Это был залп. Залп этот произвел блаженный Уильям, покидая гавань Порт-Элизабет. Эта пушечная канонада не стала салютом в честь присутствующих в гавани, но пришла точно в борт пушечного корабля Нортумберленд, который должен был сопутствовать блаженному в предстоящем плавании. Залп был произведен одновременно и подло, и грамотно, то есть прямо над ватерлиней. В быстро рассеивающейся утренней дымке было видно, как суетятся на палубе Нортумберленда полуголые матросы. Поскольку предательский залп изрешетил левый борт, Они сбрасывали в воду пушки право, чтобы хоть таким образом удержать свое судно на плаву. Блаженный Уильям уже миновал зону обстрела главного форта, теперь ему ничто не угрожало. На набережной царило молчаливое столпотворение. Понять никто ничего не мог. Все, тупо протирая глаза и растерянно позевы, глядели в удаляющую с судна Кит понимал не больше последней стрепухи, что стояло рядом с ним с подцепленной за жаброй рыбиной. Это несмотря на то, что удаляющийся корабль был его кораблем. Внезапно ему на плечо легла тщата тяжелая рука. — Капитан Кит? — он просипел. — Да. Кит обернулся и увидел перед собой патрульного офицера.